Часто при встрече или при расставании с близкими друзьями, от добрых чувств обнимаю их, могу поцеловать. Муж сделал подсказку, что проявлять такие действия в отношении практиков не соответствует женской скромности. Действительно, ли я неправильно поступаю, обнимаю братишек. Как правильно нужно вести себя. У нас здесь немножко общая попытка упоминать вопрос, поцеловать или обнять. На самом деле действия, которые совершаются, бывают по-разному. Кто-то надолго задерживает внимание и гораздо более горячо начинает проверять поцелуй. Навязчиво, может быть, где-то. Где-то это действительно скромно, место может произойти. То есть сейчас сразу так этот ответ было бы недостаточно верно. Один ответ здесь дать нельзя, но так как вопрос позвучал недостаточно конкретно. Ну, надо довериться, конечно же, женщине. Торопиться получать ее со стороны мужчины не следовало бы. Если она задастся вопросом, переспросит, а как ты думаешь, не слишком уж я навязчиво творю то иное, на первый взгляд, радостное таинство дружеское, но ну, тогда бы он мог высказать какое-то, может быть, замечание, которое он подметил. Но опять же, не навязывая ее, его, допуская, что может быть, собственно, Но здесь нужно больше доверять, конечно же, мужчине, чтобы женщина сама определила это действие.